Трудно предположить, что кого-либо заинтересует наружность девушки, пошиба Джейн Олифант. Девушки, способные беспричинно вернуть письма хорошего человека, а потом взять и обручиться с Дилингуотер. Ну вот ее описание, и покончим с этим. У нее были каштановые с золотым отливом волосы, карие с золотыми искорками глаза, каштановые с золотым отливом брови, симпатичный носик, с одной веснушкой на кончике, губы, которые, раздвигаясь в улыбке, открывали прелестные зубки и небольшой, но решительный подбородок. В данный момент губы не были раздвинуты в улыбке, но крепко сжаты, а подбородок выглядел не просто решительным, он напоминал таран очень маленькой боевой галеры. Она посмотрела на Фредерика так, будто он был запахом лука, и не произнесла ни слова. Впрочем, и Фредерик был немногословен. Что может быть труднее для молодого человека, чем найти наиболее подходящие слова для начала разговора с девушкой, которая совсем недавно вернула ему письма? И чертовски хорошие письма. Вскрыв пакет и перечитав их, он был поражен их обаянием и стилем. А потому Фредерик ограничился единственным «эк» после чего опустился в кресло и устремил глаза на ковер. Джейн смотрела в окно, и в комнате царила гробовая тишина, пока из недр часов, тикавших на каминной полке, внезапно не выскочила деревянная птичка и, сказав «ку-ку», не исчезла. Неожиданность появления птички и странно краткая стаката ее заявления не могли не подействовать на человека, чьи нервы были уже не теми, что раньше. Фредерик Муллинар, взвившись над креслом дюймов на восемнадцать, испустил непродуманное восклицание. «Прошу прощения», — осведомилась Джейн-Олефант, поднимая брови. «Откуда я мог знать, что она проделает такую штуку?» — сказал Фредерик, оправдываясь. Джейн-Олефант пожала плечами. Этот жест как будто выражал полнейшее равнодушие к тому, что знают и чего не знают подонки преступного мира. Но теперь, когда лед так или иначе был сломан, Фредерик отказался вновь погрузиться в молчание. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Няня пригласила меня на чай». «Я не знал, что вы будете здесь». «О!» — Если бы я знал, что вы будете здесь, у вас нос испачкан. Фредерик скрипнул зубами и достал носовой платок. — Пожалуй, мне лучше уйти. — И думать не смейте резко, — сказала мисс Олифант. — Она так вас ждала, хотя почему? — Что почему? — Холодно подбодрил ее Фредерик. — Так, ничего. Последовавшее неприятное молчание нарушалась только судорожными вздохами мужчины, который пытается выбрать самую грубую из трех отповедей, пришедших ему на ум. Но тут вошла няня Уилкс. «Это лишь предположение», — высокомерно произнесла мисс Олифант, «но не кажется ли вам, что вы могли бы помочь нянечке с тяжелым подносом?» Фредерик, выведенный из задумчивости, вскочил, залившись краской стыда, — Вы, наверное, совсем изнемогли, нянечка, — продолжала девушка голосом, источавшим негодующее сочувствие. — Я собирался ей помочь, — пробурчал Фредерик. — Да, после того, как она поставила поднос на стол. — Бедная нянечка, какой он, наверное, тяжелый.